Об этом он может догадываться, но, наверное, не узнает никогда. А он всё-таки надеется и ищет. В Америке на одной из самых высоких гор собираются зажечь электрический костёр, чтобы подать сигнал обитателям Марса. Разве не трогателен этот костёр по своей детской наивности? О, я хочу вернуться к этим несчастным